Из Ветуры они направились на север, и около десяти вечера во вторник прибыли в Санта-Барбару. Прежде Чарли любил убегать сюда, когда работать становилось невмоготу. Обычно останавливался в б и л т м а р и или в м о н т и с т о и н Однако на этот раз выбрал захудалый мотель под названием Тихий приют, расположившейся в восточной части Стейт-стрит. Все знали о слабости, которую Чарли питал к дорогим вещам и хорошему сервису, поэтому никому не могло прийти в голову искать его в таком убогом месте. В тихом приюте нашелся свободный номер, совмещенный с кухней, и Чарли снял его на неделю, зарегистрировавшись под именем юноха Флинта, и заплатив вперед наличными, чтобы лишний раз не показывать кредитную карточку. На окнах в номере висели бирюзового цвета шторы, на полу лежал выцветший оранжевый ковер, а на кроватях кричащие желто-лиловые покрывала. Одно из двух, либо художник был стеснен в выделенных ему средствах, и у него не было выбора, либо он был слепой, получивший это место, в соответствии с федеральной программой занятости, направленной на обеспечение равных возможностей. Матрасы на двух просторных кроватях оказались слишком мягкими и и з б и в ш и м и с я Кушетка, которую можно было бы использовать в качестве третьего спального места, еще меньше подходила для этой цели. Мебель была разрозненная и довольно обшарпанная. В ванной висело пожелтевшее от времени зеркало, Кафельная плитка на полу вся потрескалась, а у кондиционера во время работы появлялась одышка-осматика. На кухне, расположенной в Алькове и не видно из комнаты, стоял стол и четыре стула. Имелась раковина с протекающим краном, разбитый холодильник, плита, дешевые тарелки и еще более дешевые столовые приборы, а также электрокофеварка, Прилагались пакетики с кофе, сахар и обезжиренные сливки. Стоимость их входила в оплату номера. Не бог в е с ь что, но все же там было чище, чем они ожидали. Пока Кристина укладывала д ж о я в постель, Чарли сварил кофе. Спустя несколько минут, войдя на кухню, Кристина заметила. м м божественный аромат! Он налил две чашки кофе себе и ей и спросил, как там Джой. Я еще не успела укрыть его, как он уже спал. Собака улеглась вместе с ним на кровати. Обычно я этого не позволяю. Но, черт возьми, я подумала, что когда день начинается со взрыва бомбы и потом катится в том же духе, ты заслуживаешь, чтобы тебе разрешили спать вместе с собакой. Они сидели за кухонным столиком у окна, выходящего к автостоянке, и небольшому плавательному бассейну, обнесенному кованой железной оградой, которая явно нуждалась в покраске. На мокром асфальте и на припаркованных машинах отражался оранжевый неоновый свет вывески мотеля. Снова надвигалась гроза. Кофе оказался неплохой, но самое приятное было – просто побеседовать, обо всем, что приходило в голову — о политике, кино, книгах, любимых местах отдыха, о работе, музыке, о мексиканской кухне — обо всем, кроме Грейс п и в и с ее сумерками. Как будто между ними существовало негласное соглашение не упоминать о той ситуации, в которой они оказались. Они отчаянно нуждались в передышке. Для Чарли же эта б е с е д ы значила много больше. Она давала возможность ближе узнать Кристину. С неиссякаемой любознательностью, свойственной влюбленному мужчине, он не пропускал ни одной детали, касающейся ее жизни, о каких бы приземленных материях ни шла речь. Возможно, он л с т и л себе, но ему казалось, что Кристина тоже проявляет к нему интерес. Он надеялся, что не обманывается. Больше всего на свете хотелось, чтобы она разделяла его чувства. К полуночи он поймал себя на том, что рассказывает ей такие подробности, о которых прежде не говорил никому и о которых хотел забыть. Он думал, что поведал Кристине о событиях, давно утративших способность причинять ему боль, но теперь понял, что боль эта никогда по-настоящему не оставляла его. Он рассказал о годах лишения в и н д и а н а п о л и с е когда бывало нечего есть, а зимой в доме царил ледяной холод, потому что пособие по бедности уходило в первую очередь на выпивку. Рассказал, как не мог уснуть ночами из-за страха, что крысы, кишащие в убогой лачуге, заберутся в кровать и объедят ему лицо. Он рассказал о жестоком отце-пьянице, который избивал мать с педантичной регулярностью, словно выполняя принудительную работу. Иногда и Чарли доставалось, когда отец слишком напивался и уже не мог учинить настоящий дебуш. Мать была слабой недалекой женщиной, к тому же сама не прочь выпить. Чарли, она тяготилась... и ни разу не вступилась за него, когда отец поднимал на него руку. — Ваши отец и мать до сих пор живы? — спросила Кристина. — Слава Богу, нет. Теперь, когда я преуспел, они наверняка разбили бы лагерь у меня на пороге, изображая лучших в мире родителей. Но в этой семье никогда не существовало и тени любви или привязанности. — Вы довольно высоко забрались по лестнице, — сказала Кристина. — Да, особенно если учесть, что я не рассчитывал протянуть долго. Кристина посмотрела в окно на стоянку и плавательный бассейн. Он тоже смотрел туда. Вокруг стояла такая незыблемая тишина, что казалось, они единственные люди на земле. Чарли продолжал рассказ. — Я всегда думал. что рано или поздно, но отец убьет меня. Но самое забавное, что уже тогда я мечтал стать частым детективом, таким, как те, которых я видел по телевизору, Ричард д а й м о н д или Питер г а н Я знал, что они-то никогда ничего не боялись. А я, сколько себя помню, вечно жил в страхе, и поэтому больше всего хотел избавиться от него. И сейчас вы, разумеется, бесстрашный человек. Ее голос выдал иронию. Чарли улыбнулся. Все кажется простым, когда ты ребенок. У м о т е л я остановилась машина, и они замерли в оцепенении, пока из нее не вышла молодая пара с двумя детьми. Чарли подлил кофе и продолжал. Частенько... Лежа в постели и прислушиваясь к р а с и н о м у шороху, молился, чтобы родители умерли, прежде чем успеют меня прикончить. И я по-настоящему разгневался на Бога, а Он не откликался на мои молитвы. Я не мог защитить себя сам. Почему же Бог не помогает беззащитным, думал я. Постепенно, взрослея, пришел к выводу, Господь милостив. и не станет убивать никого, даже таких моральных уродов, как мои старики. Тогда я стал молиться о том, чтобы хотя бы вырваться из этого места. «Милый б о ж е молил я. «Это я, Чарли, и все, чего я хочу, — это выбраться когда-нибудь отсюда, чтобы жить в красивом доме, и чтобы у меня были деньги, и чтобы больше ничего не бояться». Вдруг он вспомнил один трагикомический эпизод, который он вроде бы давно забыл, и рассмеялся, удивившись причудливым лабиринтом памяти. «Как вы можете смеяться над этим?» — спросила Кристина. «Хотя теперь я знаю, что все кончилось хорошо. Мне до сих пор страшно за того мальчика из Индианаполиса. Как будто он все еще жив там». «Нет, нет, я совсем не над этим. Я вспомнил...» кое-что другое, смешное и в то же время грустное. Спустя примерно год после того, как я начал молиться Богу, мне надоело дожидаться, когда он отзовется на мои молитвы, и на какое-то время я обратился к противоположной стороне. К противоположной стороне? Глядя на улицу, где в темноте бушевал ливень, Чарли сказал, тогда я прочитал историю о человеке, продавшим душу дьяволу. Просто однажды ему захотелось получить то, в чем он давно нуждался, и заявил, что готов продать за это душу. И бах, дьявол тут как тут, с готовым контрактом, который остается только подписать.